Глава тридцать девятая. Любовь и преданность. Ночью Диму кто-то словно толкнул. Он сразу проснулся, несмотря на то, что спал очень крепко, открыл глаза и, приподнявшись на локте, оглянулся. Молодой рогатый месяц заглядывал с чистого неба в окна кабины. Полоса слабого серебристого света заливала спящего комарова. Лицо его выглядело каким-то каменным, строгим и словно неживым. Но он спокойно и ровно дышал, лежа на нижней койке у противоположной стены. На другой нижней койке, свернувшись в комочек, лежал Иван Палыч и тихо посвистывал носом. Тишина стояла невозмутимая, и, сливаясь с ней, мягко и ровно жужжал аппарат для кондиционирования воздуха. Что же случилось? Что-то, вероятно, не страшное и хорошее, потому что на душе у Димы было легко и радостно. Дима совсем разгулялся, сна как будто и не было. Приподнявшись на локте, он всматривался в переднюю часть кабины. Вон там, впереди, на стенке, под большим и изогнутым окном, Поблескивают стекла приборов управления. Пустое кресло ждет своего водителя, а на полу растянулся большой скафандр Дмитрия Александровича, словно человек лежит. Сердце у Димы вдруг радостно замерло. Ну да, ведь это о скафандре он думал все время, даже во сне. Будет замечательно. Ничего лучше быть не может. Замечательно и ужасно смешно. Дима даже. Прыснул со смеху и сейчас же, испуганно оглянувшись, быстро юркнул с головой под меховое одеяло. Но ничего не случилось, никто не проснулся, и через минуту из-под одеяла вновь показалась курчавая голова. Лежа на спине, устремив глаза на потолок, Дима мечтал о чем-то своем — То улыбаясь и беззвучно шевеля губами, то нетерпеливо поглядывая вниз и прислушиваясь к мирному посапыванию Ивана Павловича. Стоило Ивану Павловичу шевельнуться, как Дима сейчас же поднимал голову с нетерпеливой надеждой, проснется или не проснется, хоть бы скорее рассвет. И рассвет, наконец, наступил. Едва лишь Иван Павлович приподнялся на локте, чтобы посмотреть через окно на рождающийся ясный день, Дима шепотом спросил. — Иван Павлович, вы проснулись? — А ты что, не спишь? — так же тихо ответил Иван Павлович. — Нет. Вы скажите, вы в самом деле проснулись? Вот чудак. Что же я вас не с тобой разговариваю? Свернувшись в черный клубок, Плутон сладко спал под столом. Услышав шепот мальчика, он мягко застучал хвостом по полу, потом тяжело поднялся, потянулся и, протяжно зевнув, раскрыл огромную пасть. «Слушайте», — торопливым, взволнованным шепотом заговорил Дима, «слушайте, Иван Павлович, я придумал, честное слово, это будет замечательно. Вы не знаете Плутона, он страшно умный. Чуть ему покажешь что-нибудь?» Он сейчас же сам все проделает. Его легко научить, чему хотите. Вот как, усмехнулся Иван Павлович, принимаясь надевать костюм. И ветчину ловить в воздухе тоже можно его научить. Ты уже два часа разговариваешь, а так и не сказал, что ты такое замечательное придумал. Так я же говорю про скафандр. В отчаянии от непонятливости Ивана Павловича воскликнул Дима. Надо Плутона засунуть в него, в скафандр. Неужели вы не понимаете?» «Засунуть?» Недоумевающе спросил Иван Павлович. «А что он там будет делать? Будет плавать с нами под водой». «Уж не думаешь ли ты...» «Научить Плутона открывать патронтаж и управлять скафандром?» — удивился Иван Павлович. «Да нет же!» — горячо заговорил Дима, сползая в одной рубашке на пол. «Не надо открывать и не надо управлять. Я его потащу на веревке за собой». «Браво, Дима!» — воскликнул майор. «Ты будешь когда-нибудь знаменитым изобретателем?» «Сдавайтесь, Иван Павлович!» «Ты, наверное, всю ночь не спал?» — и думал о Плутоне, — обратился майор к Диме. Нет. Я перед рассветом проснулся. Ну, значит, во сне думал, — уверенно заключил майор, до да красна, вытираясь влажным полотенцем. Хм, вот выдумщик, — произнес Иван Павлович, и, видимо, не желая сразу сдаваться, добавил. Ладно, надо будет подумать. Ты его сначала научи влезать в скафандр, а там видно будет. А ты подумал, как он там несчастный поместится? Куда он денет лапы, а голова? Посмотрите на нее, ведь это не голова, а котел. Даже в шлем Дмитрия Александровича она не войдет. Сам погляди. — Ну, Иван Павлович, — умолял Дима, торопливо натягивая брюки. — Иван Павлович, голубчик, ну как-нибудь устроим его там, пожалуйста. А может быть, у нас в запасах найдется скафандр большого размера? — вмешался Комаров. — Есть, есть! — обрадованно закричал Дима. — Я помню, я записывал. Там есть нулевой размер, а он больше первого номера, который у Дмитрия Александровича. — Ну ладно, посмотрим, — закончил разговор Иван Палыч, направляясь к выходу. — А теперь умываться и готовиться к завтраку. Захватив с собой большую кастрюлю, он отомкнул дверь и выбежал наружу. За ним последовали Комаров и Дима с электрифицированными полотенцами на плечах. Плутон уже весело лаял, носясь огромными прыжками по лагерю. Солнце еще не взошло, но день обещал быть тихим и ясным. Высоко плыли в чистом небе легкие облака с золотисто-красной каймой. Восток пылал в багровом пламени сквозь прозрачную дымку утреннего тумана. Вершины торосов олели и сверкали, окрашивая своими отблесками окружающие снега и ледяные обломки во все оттенки розового цвета. Майор остановился у дверей кабины. Смотри, Дима, сказал он, обнимая мальчика за плечи и прижимая к себе, какая красота кругом. Вон тот высокий сугроб, он как будто усыпан рубинами, весь горит и сверкает, или тень того тороса на синее а кругом все красное и розовое. «Всмотрись, Дима, всмотрись внимательно в каждую мелочь, а потом посмотри на все сразу». Дима остановился, постоял с минуту неподвижно, медленно оглядывая все кругом. Глаза его стали темнеть и углубляться, ноздри расширились, и детское лицо сделалось вдруг вдумчивым, серьезным, мужественным, как будто он увидел что-то драгоценное мимо чего минуту назад мог пройти, не заметив. «Как хорошо!» — тихо проговорил он. Но в этот момент на мальчика бурно налетел с веселым оглушительным лаем Плутон, скинул передние лапы ему на плечи, сразу сделавшись на голову выше Димы и чуть не опрокинув его. Спрыгнув на снег, пес начал кружить вокруг мальчика, точно вызывая его на игру. Иван Павлович, Тем временем отошел подальше в сторону, плотно набил кастрюлю чистым снегом и, вернувшись в вездеход, поставил ее на электроплитку. Комаров уже натирал лицо снегом. Глядя на него, тоже проделывал и Дима, отбиваясь и увертываясь от расшалившегося Плутона. Вытирая раскрасневшееся лицо теплым полотенцем, Дима случайно взглянул на восток и вдруг неистово закричал. Солнце, солнце! Смотрите, Дмитрий Александрович, что это такое? Комаров быстро обернулся и увидел нечто необыкновенное. Солнце уже на три четверти показалось над Землей. Но что это было за солнце? Матово-красный кирпич с горизонтальными темными полосами лежал на горизонте. На чистом небосклоне виднелось как бы приплюснутое окно с продольной решеткой, за которой рдели отблески пожара. Показавшийся из кабины Иван Палыч посмотрел на это странное, без лучей, словно голое светило, на изумленные лица своих товарищей и покачал головой. «Скоро будет солнце», — сказал он. «А это что?» — удивленно спросил Комаров. А это только приподнятая рефракция и искаженное изображение Солнца. Само Солнце еще находится под горизонтом. Погода сегодня морозная, воздух наполнен мельчайшими ледяными иглами, в которых и происходит сильное преломление солнечных лучей. Вообще вам надо, товарищи, привыкать ко всем неожиданным шуткам рефракции. Их не перечислишь. Нос. «Вода скоро вскипит, готовьтесь к завтраку. Я сейчас приду за вами». «Есть готовиться к завтраку, товарищ командир», — ответил Комаров и направился к вездеходу. Дима остался на льду, любуясь необыкновенным восходом. Раскаленный кирпич через минуту стал тускнеть, линии на нем искривились, и вскоре он совсем растаял в разгорающемся пожаре неба. Наконец высоко взметнулись кверху, словно золотые стрелы, яркие лучи. На все лег золотистый отблеск. Мириадами радужных искр ослепительно засверкали снег и лед, и над горизонтом величаво и торжественно начало всплывать солнце. Насмотревшись вдоволь, Дима вздохнул и откликнулся наконец на призывы моряка. «Иду, иду, Иван Палч! После завтрака Иван Палч с помощью Комаровой и Димы привел в порядок еще два скафандра для себя и мальчика. Потом все трое, одевшись в стальные доспехи, долго упражнялись, разговаривали по радиотелефону, приводили в движение за спинные моторы и винты, управляли рулями с помощью ступней. Плутон оглушительно лаял, глядя на странные фигуры, закованные в металл, узнавая и не узнавая своего хозяина и новых друзей. После обеда Иван Павлович разыскал в складе огромный, рассчитанный, по-видимому, на гиганта скафандр нулевого размера. Когда он был собран, Дима облегченно вздохнул. «Войдет, Иван Павлович! Правда, войдет, а? Пожалуй, будет достаточно просторно». Надо только приучить Плутона держаться в скафандре. Он будет сидеть в нем, Иван Павлович. Задние лапы опустит в обе штанины, а передние сложит на груди. Ой, Дима, будет ему, бедному, не сладко. Он будет не сидеть, а лежать на животе. Плавать-то под водой надо в горизонтальном положении, а задние лапы ему тогда тоже придется под себя поджать. А чуть скафандр примет в воде наклонное положение — «Собака начнет сползать вниз и проваливаться то в одну, то в другую штанину. Смотри, какие они широкие!» Дима хмуро глядел на раскрытый и распростертый перед ним на полу скафандр и упрямо твердил. «Ну и что же? Все равно я Плутона не брошу». «Да кто тебе говорит, что надо его бросать?» — рассердился Иван Павлович. «Заладил, не брошу, не брошу». «Надо подумать, как для него лучше сделать». Не то в первый же день так измучаешь собаку, что потом калачом не заманишь ее в скафандр. — Что же делать? — растерянно сказал Дима, и вдруг, оживившись, спросил. — А что, если набить что-нибудь в штанины, чтобы он мог упираться ногами? — А, пожалуй, это идея, — подумав, ответил Иван Павлович. — Только мы так сделаем. Набьем туда чего-нибудь поплотнее, а сверху — «Укрепим площадку. Плутон и будет в случае надобности спокойно сидеть на ней, как будто он служит. Зови собаку. Начинай приучать ее ложиться в скафандр». Против ожидания Плутон ни за что не хотел влезать в скафандр. Видимо, он испытывал к нему величайшее недоверие. Дима напрасно уговаривал его, соблазняя лакомствами и сам ложился в скафандр, пытался силой втащить Плутона в него, ничего не помогало. Плутон лежал рядом со скафандром, закрыв морду лапами, стонал, скулил и виноватыми глазами глядел на своего друга и мучителя. И сам Дима, красный, вспотевший, под конец выбился из сил и в отчаянии не знал, что дальше делать с упрямцем. Комаров и Иван Павлович первое время пытались помогать Диме, помогать советами, указаниями, наконец, примерами, сами ложились в скафандр, но когда Дима... Принялся тащить собаку в скафандр, а они начали подталкивать ее сзади, Плутон внушительно посмотрел на них и тихо, но так многозначительно зарычал, что они поспешили оставить друзей договариваться наедине. Сегодня по хозяйству дежурил Комаров. Близилось время обеда, и он принялся за стрипню, а Иван Павлович начал осмотр электролыж и вездехода. Он хотел завтра с утра заняться обследованием ледяного поля. Иван Палыч скоро отобрал три пары наиболее подходящих лыж, привел их в порядок, испробовал и собирался уже приняться за вездеход, когда майор позвал его обедать. Войдя в кабину, Иван Палыч увидел угрюмого, бледного, выбившегося из сил Диму. Плутон лежал в передней части кабины возле раскрытого скафандра, вытянув на полу лапы и положив на них голову. Он даже не взглянул на входившего Ивана Павловича, и вид у него был усталый и огорченный. «Ну как, Дима, дела с Плутоном?» — сочувственно спросил Иван Павлович. Дима помолчал, не поднимая глаз, потом раздраженно сказал. «Ничего, я его все-таки заставлю». «Вы не думайте, что Плутон не понимает. Он все отлично понимает, но он не хочет. А почему не знаю?» «Он, наверное, боится, Дима», — заметил майор, наливая в тарелке суп. «Он, вероятно, запомнил, что мы запираем себя в скафандр и боится этого». «Все равно, — упрямо ответил Дима, — я добьюсь, что он полезет в скафандр». У них сейчас был крупный разговор. Принимаясь за еду, обратился Комаров к Ивану Палучу. Дима даже кричал на Плутона, а тот, видимо, хочет исполнить приказание, поднимется, понюхает скафандр и прямо к падает возле него. Но ничего, — примирительно сказал Иван Павлович, — побольше терпения и ласки, и пес поддастся. Обед продолжался в молчании. Вдруг Иван Палч, сидевший спиной к выходу, случайно взглянул вперед и застыл, не донеся ложки до рта. Потом он тихо положил ее в тарелку. «Осторожно!» Тихо, безразличным голосом, сказал он. «Не шевелитесь. Краешком глаза посмотрите вперед». Комаров и Дима чуть не ахнули. Они увидели поднявшегося с пола Плутона. Внимательно обнюхивая скафандр, собака медленно и осторожно входила в его раскрытую утробу. Через минуту, Плутон озабоченно потоптался, словно отыскивая наиболее удобное положение. Наконец, с тяжелым вздохом опустился на жесткое ложе в обычной позе, положив голову на вытянутые лапы и замер. — Милый мой, — прошептал Дима, — Плутоня мой! Чуткое ухо собаки уловило ласковый шепот и знакомый призыв. Не изменяя положения, Плутон искоса взглянул в сторону Димы и тихо постучал хвостом по скафандру. Дима не мог больше выдержать. Он медленно встал из-за стола и осторожно пошел к скафандру Бармача. «Хороший мой, так надо, так надо, Плутоня моя!» На задушевном языке друзей... Это имя означало высшую любовь и ласку, и Плутон еще сильнее застучал хвостом, не сводя с Димы преданных глаз. Дима опустился на колени и, обняв могучую шею собаки, зарылся лицом в густую шерсть. Плутон лежал все в той же позе, радостно стуча хвостом по скафандру. Все сделалось теперь легким и доступным. В кабине звучал счастливый смех Димы, заглушаемый громовым лаем Плутона. Что бы ни делал Дима со скафандром, Плутон, не сводя с мальчика глаз, повторял все охотно и быстро. Преодолев свой первый безотчетный страх, он показывал чудеса понятливости. Через два-три часа после возобновления уроков он уже сам подставлял Диме голову, торчавшую из воротника скафандра, чтобы дать надеть на нее шлем. Потом, когда и Дима надевал свой стальной костюм, Плутон громко и радостно лаял, видя смеющееся лицо мальчика сквозь прозрачный шар, слышав телефон его знакомый голос и все ласковые прозвища, какие только возникали на устах друга. Перед вечером, Иван Павлович готовился произвести пробу вездехода, о чем и объявил всем находившимся в кабине. Прежде чем начать пробу, он осмотрел кабину и убедился, что все вещи находятся на своих местах, а посуда в своих гнездах. Дима прервал занятия с Плутоном и подошел вместе с Иван Павловичем к переднему смотровому окну. Иван Палыч уселся в кресло водителя и поднял перед собой доску управления с кнопками, рычажками, выключателями. Затем нажал кнопку сирены, раздался громкий протяжный вой. «Прикажи Плутону лечь и сам держись покрепче за спинку кресла», — обратился Иван Палыч к Диме. «Будет качать, не устоите на ногах». Нажав другую кнопку, Иван Палыч включил моторы. Из-под пола кабины донеслось низкое гудение. Вездеход вздрогнул, гусеницы его пришли в движение. Огромный экипаж тронулся с места и пополз по мягкому глубокому снегу с тихим пощелкиванием гусеничных пластин. Все быстрее и быстрее вращалась бесконечная цепь, оставляя за собой на снегу широкие отпечатки ребристых пластин. Вездеход Круто и ловко обогнул одинокий тарос, потом, сбавив вход, качаясь и переваливаясь сбоку на бок, полез на вал из ледяных обломков. Дима, готовясь к хорошей встряске, расставил пошире ноги и крепче схватился за спинку кресла, но был приятно разочарован. Пол под ним плавно заколыхался, мягко оседая и приподнимаясь на великолепных, упругих амортизаторах. Через минуту вездеход одолел вал, оказавшись на большом снежном поле. Здесь, окруженный облаком снежной пыли, он развил максимальную быстроту, сделал большой круг и устремился к торосистому хребту, через который вчера Плутон спасался от медведя. Идя, Вдоль нагромождения льдин Иван Палыч нашел сравнительно пологий проход между ними и на малом ходу начал взбираться на подъем среди торчащих повсюду обломков. Тут Диме пришлось узнать, что такое качка во льдах. Тряски не было, но все напоминало ему плавную качку большого электрохода на длинной морской волне. Это объяснялось тем, что длина гусениц спасала вездеход от провалов в большие ухабы, а глубокая посадка кузова между высокими гусеницами при очень низком расположении центра тяжести предохраняла машину от опрокидывания на бок. Колыхаясь, словно подвесная люлька, Кабина была в полной безопасности между могучими стальными лентами, цепко взбиравшимися по неровному подъему. Все были в восторге от замечательной машины. Через час, вернувшись в лагерь уже при зажженных фарах, Иван Павлович предложил отправиться завтра на обследование ледового поля. Немедленно, по возвращении, майор принялся готовить ужин. В кухонном баке запас воды кончался, и комаров попросил Ивана Палча принести снегу. За Иваном Палчем увязался Дима, с Димой Плутон. Выйдя из кабины и взглянув на небо, Дима увидел на нем странное облако. Тонкая прозрачная кисия занимала четверть южной части небосклона и неподвижно висела на темном фоне, окрашенная в слабый, зеленовато-огненный цвет. Крупные яркие звезды просвечивали сквозь облако, словно чьи-то пристальные глаза из-за вуали. Месяц еще не появлялся, солнце уже давно скрылось, и Дима не понимал, откуда этот свет. Иван Павлович, «Что это за странное облако на небе?» — спросил он наконец. «Где?» — поднял голову Иван Павлович. «А, а это северное сияние, — объяснил он, набивая кастрюлю снегом. «Северное сияние?» — разочарованно произнес Дима. «А я думал, что оно другое, красивое». «Разные бывают», — ответил Иван Павлович. «Успеешь налюбоваться». Бывают и такие красивые, что сколько ни смотри, не насмотришься.